И что он важничал, что он хвастался. Чуть было не заявил, да что там, Митя Мельников, да я сам, если надо. Ну что он сам, что он эткое может, что он фанфаронит, из-за чего? Опять же, из-за веки у веки и букетов гвоздик, полно тишеврикука. Не стыдно ли нам? Стыдно две среды свиданий под маньчжурским орехом были отданы ветру и посторонним силам. В позапрошлую среду, по договоренности с Шаврикукой и при яростном ее желании, нежная девушка векка у века согласилась, напросилась иметь ознакомительное общение с кем-либо из отродий башни. К векке у веки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 Теперь они приком, при людских убежищах, несброшенных бомбах, страхах, прикаменевших к бетонным перекрытиям сдавленном в воздухе отчаяния и вражды. Э, -э, э, говорили терпеливые, не пустяки ли? Или всюду в городе в воздухе лучше? Переберемся. Здесь оборонный дух. А те, кто учинили погром музыкальной школы, сюда не совались и не сунутся. По привычке Шаврикука не направился сразу в залу заседаний, где уже горели обязательные лучины. А определенный нынче расписанием в привратнике глашатые «Калюня Дурнев», «Калюня Убогий» зазывал его. В посиделочных сенях прохаживались курившие домовые, а на лавках у стен местились резервисты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 В ожидании звонка пригласительного колокольчика глашатая, говорили все более о погоде. Нынче были макриды, но ни капли не пролилось. Облака плелись ленивые, осень не предлагалась быть сухой. «Как же, как же, макриды, они случаются лукавые», — услышалась Шаврикуки. «Вот помню, в тридцатом году богатства-то свои пересчитывали»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 «Шучу, шучу!» — поспешил заулыбаться домовой Сцандера, вислоухий Феденяпин. «Ну, так говорят. Да и что же плохого, что Шеврикука богат в Ильин день? Пусть не чеками, не недвижимостью, но, может, чем и познатнее». И вислоухий Феденяпин уважительно поклонился Шеврикуке. И замолчавшие было домовые почтительно поклонились». Да мало ли что говорят, смутившись, пробормотал Шеврикук. «Чушь, говорят, ну как же? А наследство-то? Наследство? наследство Какое наследство? вопрошал Шеврикука, теперь будто бы в удивлении и с досадой. Но тут зазвенел пригласительный колокольчик привратника Глашатая Калюни у Бога. Действительные члены проследовали в конференц-отсек.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 и будто бы в задумчивости никого не видел. Но всех видел. И его все видели. И многие, похоже, как и шутники в прихожей, поглядывали на него с почтением. «Богат, как в Ильин день!» усмехнулся про себя Шаврикук. «Как же!» Почувствовал Шаврикука и взгляды стариков. Велизария Аркадьевича и Иван Борисовича. Тепловой столб Москву не покинул, но оба старика...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 «Не знал я никакого Петра Арсенча, к старику не подойдет». Но, может быть, теперь, узнав о новых значениях Шаврикуки, Велизарий Аркадьевич сам отважился на откровенность. «Коллеги!» — поднялся над столом Артем Лукич. «Нынешняя встреча вызвана особенным поводом. Заранее мы не назначали повестку дня, и словопрений не предстоит».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 Всяческие концентраты им и так будут выданы в пакетах сухого пайка. На грифельной доске воссоздавались цветными мелками линии огня и наносились стреловидные направления предполагаемых ударов противников, вычерчивались и бастионы обороны.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 Пузырь охранители здесь. Указка ткнула в цветные линии на грифельной доске. Северо-западное направление, напротив башни. Нет печальнее заблуждения. Но заблуждаются здесь, в Останкине. Ну, конечно, не все. Там опять кивок указки на юг, на Садовое кольцо, на Бульварное, в Китай-город. Заблуждений нет и быть не может» а потому ошибки учтены и исправлены. Но в сознание Останкинских домовых втемяшилось, что отродье завелись на башне, там расплодились, там проживают, там содержат удовольствие и размещают штаб. Столь превратное мнение известно в обиталище чинов. Разделяют даже действительные члены, что уж говорить о сидельцах на резервных лавках, или о дворовых, или о подъездных домовых.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 В Останкине пока не воздвигался. Из Останкина по достоверным наблюдениям от родья уходить не намерены. Им важно вобрать в себя чужие ресурсы и богатства, домовые, они убеждены им по зубам, и соблазнительно ослабляя человека, проглотить и разжевать охранителей домашних очагов или же превратить их в своих мелких служек. А достояние же домовых